Рассказывает Екатерина Чекмаева. На обходе пациент меня спрашивает. «А вы любите бутерброд вот просто с маслицем? Помнится, мы в детстве любили сверху еще сахаром посыпать. Лучше любого пирожного». «Эх, молодежи не понять. С соседней кровати. Скоро поймут. И все смеемся. Так и приободряемся».